Глава пятая Дмитрий снова шел по Дворцовой улице к паркам. Пришло даже в голову, что сегодня он похож на хоббита Бильбо Бэггинса из-за всех этих своих путешествий туда и обратно. Стрегаль предлагал отправить словесникам мгновенным перемещением, но Дмитрий на наотрез отказался. Нужно было собраться с мыслями, и на ходу это получалось у него лучше. А еще он хотел, чтобы Анна и мертвые поэты издалека заметили его приближение. Они и заметили. Откуда-то справа появился волк. Потрусил рядом, не отставая, не убегая вперед и не поддавая никаких сигналов. Дмитрий узнал Гошу Буреева в сумрачном обличье. Несмотря на повторную инициацию, тот не изменил себе, хотя сейчас, наверное, был просто очень сильным магом-перевертышем. Волк бежал рядом совершенно открыто. На бывшую сарскую мызу опустилась ночь. Дмитрию и его серому спутнику никто не встретился по пути. Даже не проехало мимо ни одной машины. Дрейер был уверен, что безлюдье вызвано заговорщиками. Я не знаю, что говорил вам Дункель, сказал Дмитрию очнувшийся от транса Стрегаль. Я сам предпочел бы не знать, ответил Дрейер. Но прошу не закрываться, когда опять войдете в парк. Хорошо. «Мы будем подкачивать вас силой. Не нужно. Я не буду ничего делать против детей». «Наставник Дрейр?» «Я выведу их оттуда, но прошу пообещать...» Стрегаль выслушал его и вздернул бровь. «Почему вы не передали это Дункелю сами?» «Не знаю», — признался Дрейер. «Не подумал сразу. Надо ведь их куда-то потом пристроить». «Не гарантирую положительного ответа. Честно говоря, я против. Но передам». Дрейр поднялся и, не оборачиваясь, пошел обратно через сквер. «Удачи, наставник!» — голос Стригаля раздался уже в его сознании. Дмитрий не стал отвечать. Оборотень скользил недалеко. Если говорить на чистоту, Буреев никогда по-настоящему не походил на матерого волка. Больше на крупную лохматую собаку-полукровку. Дмитрий поневоле задумался, откуда взялись первые оборотни. Он не слышал, чтобы кто-то из ранних иных оборачивался, к примеру, в мамонта. Это уже потом научились перекидываться в мелких травоядных ящеров. Но любые травоядные были редкостью. Подавляющее большинство оборотней, хищники, даже светлые перевертыши. Очевидно, в древние времена пещерные люди одновременно и боялись хищных зверей и относились к ним с почтением. Выбирали своими тотемами. Первые иные, мутация неандертальцев и кроманьонцев, при входе в сумрак, могли призывать тотемы. Это и влияло на их сумрачный облик. Тогда все было молодым, свежим и новым, проникало глубоко и запоминалось надолго, как у детей. Потом Дмитрий вспомнил, что многие собаки тоже копируют людей, даже сами учатся переходить улицу по светофорам. Сумрак вначале, видимо, был, как эти собаки. Просто он шагнул дальше. «Дмитрий Леонидович!» Дрейер узнал голос Комарова. «Артём? Вам сюда нельзя! Вы опять станете человеком!» «Я же говорил, мне не привыкать!» «Но лучше пропустите меня. Если потеряю способности, то не смогу вам показать, что должен». Дмитрий подумал, не использовать ли ему щит мага, однако все же решил обойтись. Агенты Инквизиции наверняка пытались проникнуть в дворцовый комплекс под таким щитом, однако ничего у них не вышло. Линза из артефактов увеличивала мощь чего угодно и пробивала чары. Он не стал входить в Александровский парк. Вместе с волком дошел до лицейского флигеля. Мимоходом подумал, что все его решительные шаги в Питере и окрестностях связаны с чем-то дворцовым. Там — мост, тут — улица. Дмитрию оставалось неясным одно — Кармадон, совиная голова, об этом не рассказывал. А сам он спросить как-то не догадался, придавленный спудом новой информации. Как эти семеро лицеистов поняли, к чему приведут их опыты? Выяснили сами или подсказал, какой инквизитор? У них, кстати, там была такая должность — надзиратель. Помнится? Читал Дмитрий где-то одного надзирателя даже выжили из лицея не без участия Пушкина. Впрочем, к иным делам тот касательство мог и не иметь. Вообще, кто их там всех учил магии? Совмещал ли кто-то из профессоров преподавания наук совместно с иными дисциплинами? Или преподаватели магии скрывались под личинами дядек, гувернеров, другой лицейской обслуги? Что стало с ними потом, когда все воспитанники разом превратились в обыкновенных недорослей? Может, их тихо вывели? Заменили на человеческих работников, оставили только нескольких для надзора А может поставили задачу оберегать воспитанников следить за линиями вероятности, чтобы обеспечить желательную будущность Если учесть, какое будущее случилось у некоторых, с работой маги справились из рук вон плохо Но задачи опять-таки могли быть разными Дрейер прошел под безмолвную арку, соединяющую лицей с императорским дворцом Садовая улица впереди, под звездным небом, тоже была пустая и безлюдна. На этот раз его ждали шестеро. Буреев не отставал. Лишь теперь словесник наконец-то осознал, что подростков, которые соорудили тут многофигурный артефакт, и подростков, которые его возродили, оказалось поровну. Если не считать джина. Все собрались на ступенях перед Екатерининским дворцом. Справа, точно на утесе, виднелась камерного галерея. Впереди, среди ровно подстриженных живых кустов регулярного парка, маячил здешний эрмитаж. Античные статуи как будто пристроились к общему собранию от ночной скуки. «Что вы хотели показать?» — спросил Артем. «Вот!» — Дмитрий послал мыслеобраз. «Смотрите все!» Одновременно он представил себе первый слой сумрака, где из потоков силы проявляется здоровенный кукиш, адресованный Стригалю. «Ничего я не буду словесно им объяснять. Дункель рассказал мне одному. Для узкого круга лиц. Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь». «Все правильно, наставник Дрейер», произнес в голове Дмитрий Остригаль. Вряд ли тот видел сумрачную фигуру из трех пальцев, всего лишь игру воображения словесника. Инквизитор, скорее всего, оценил ход с Мертвые поэты замерли. Дмитрий заметил, что Буреев вернул себе человеческий облик и даже стоит одетый. Воздействие фуаран и резкое повышение уровня помогло оборотням с тем, что вызывало массу конфузов в школе. Мысли образ хитрая штука. Сгусток, уже основательно переваренный в голове визуальной, аудиальной и чувственной информации, приправленной субъективным отношением. Для каждого принимающего он разворачивается по-своему. Именно потому, в отличие от слепков ауры, мысли-образы никогда не рассматривались в качестве доказательства на трибуналах Инквизиции. Но если требовалось что-то передать быстро, без долгих объяснений, цены им не было. Как-то так нарушил молчание словесник. «Блин, мы же ему сами в пасть лезем», — сказал Толик Клюшкин. «Как и он, овочрева кита», — усмехнулся Дрейер. «Лечебные пьявки, значит», — задумчиво произнес Артем Комаров. «Дуримара на нас нет», — согласился Дмитрий. «Инквизиции есть наш Дуримар», — сказала Анна. «Что делать, думаете, господа?» — поинтересовался Дрейер. «А вы что?» — как-то непонимающе глянул на него Артем. «А что я?» — парировал Дрейр. «Я что ли строил эту клятую линзу?» «Мы должны сдаться? Или сделать то же самое, что они?» «А вот этого я не говорил. Кому тут все деактивировать, найдется и без вас». «А мы, значит, под трибунал?» — наконец-то заговорил человечьим голосом серый волк Буреев. «Можно и без этого. Вы не хотели быть светлыми и темными, Не хотели пить кровь и все такое прочее? Вот и почувствуйте себя людьми. Когда выбираешь не что хочется, а что...» Дмитрий вдруг осекся. Кармадон предупреждал его не говорить лозунгами. «А не знаешь что?» Мертвые поэты, кажется, задумались. Даже статуи и бюсты на газонах тоже задумались. И парковые дубы, скованные стальными корсетами, чтобы не переломились от груза лет, вроде бы тоже ворочали деревянными мозгами. «Если мы отсюда сейчас выйдем, — подытожил Дмитрий, — я приложу все усилия, чтобы вас взяли в Инквизицию. Вы теперь высшие, знаете много, умеете тоже много. Такими не разбрасываются. Кто не был революционером в юности, у того нет сердца, кто остался им в старости, у того нет головы». «Вы-то еще не старый, Дмитрий Леонидович», заметила Маша Данилова. «Седых волос вы мне определенно прибавили». «Знаете, Дмитрий Леонидович, мы-то еще тоже не старый», сказал Артем Комаров. «И что? Мы-то можем без головы и без царя в голове». «И что? Я не собираюсь тут все разбирать. Никто не собирается». «Правда?» Артем повернулся к своим. «Темыч, а сумрак?» подал голос едва ли не впервые на памяти Дмитрия самый маленький в группе Стас Алексеенко. А с сумраком мы разберемся. Я тебе как бывший вампир говорю. Лечебные пьявки, конечно, до сих пор ставят, как сто лет назад. Только сейчас уже есть переливание крови. Я не пьявка. И ты тоже. Да, неудачный пример выбрал Кромадон, подумал Дмитрий. Для этой аудитории, во всяком случае. Говорю, как бывший учитель. Мы придумаем, спокойно, как всегда взвешенно сказал Иван Данилов. Помозгуем. Толян сообразит. Темыч распишет. Аня нарисует. «Как у вас все просто», — выдохнул Дрейер. «Сумрак надо изучать, стараться договориться, понять в конце концов», — поддержала брата Маша. «Как тот океан в Солярисе. Чего он хочет? Чего ему надо? Может, его лечить надо? Тогда он переварит все сам, всю силу мира». «Правильно, Машка», — громыхнул ранним баритоном Буреев. «А у нас все ночные, дневные пиявки до да лягушки. Ещё бы клизмы сумрачные». «Спасибо, Дмитрий Леонидович», — сказала Голубева. «Мы понимаем, вы хотите как лучше, но...» «Хрен им не сдача!» — отрезал бесцеремонный Буреев. «Так и мы передайте». «Сами передавайте, я отсюда никуда не уйду», — сказал Дрейр. «Мы тоже, нам отступать некуда, мы поклялись», — ответил Комаров. «Ну и не отступайте», — пожал плечами Дмитрий. «А вы как же, вы же инквизитор», — сказала Анна. «У вас свой выбор, у меня свой». «Вы нам не помешаете», — серьезно предупредил Иван. «Я и не собираюсь. Мне самому интересно, что получится. Может, вы правы. Давно пора придумать еще чего-нибудь, кроме пьялок. «Если оставить все как есть», — сказала Анна, «никто ничего не придумает, даже не постарается. За столько лет не постарались». «Наставник Дрейр», — раздался в голове Дмитрия голос стригали. Честно говоря, словесник и забыл, что его внутренний канал все время открыт для прослушивания, но закрывать было поздно. «Я здесь, Константин Сергеевич». «Откройте портал. Вы знаете, как это делать». «Но не умею». «Держите внимание в точке открытия с вашей стороны. Остальное мы сами. Возьмем всех здесь и сейчас. Никто не пострадает. Открывайте». Кажется, первым заметил отсутствующий вид Дрейра опять-таки Артем Комаров. Во всяком случае, взгляд его стал подозрительным. Но Дрейру уже было некогда. «Штурм извне невозможен. И вы сейчас внутри», — объяснил Стригаль. Вы не поняли, я не открою портал, даже если бы умел. Дмитрий Леонидович, осторожно спросил комаров, с вами все. Не мешай, раздраженно бросил Дрейер. У меня внутренний голос. Но мертвые поэты, кажется, почувствовали неладное. До того они стояли, обступив Дрейера полукругом. Теперь же радиус геометрической фигуры существенно увеличился. Вы хорошо подумали, Дрейер? Наставник Дрейер хотел поправить Дмитрий, но сдержался. Хорошо. Так вы поможете группе захвата? зачем-то переспросил Стрегаль. С какой радости я останусь здесь? Да или нет? Дмитрия почему-то взбесил эту дотошность. Дмитрий Леонидович! обеспокоенно начал Иван Данилов. Дрейер вскинул руку, останавливая его и резко сказал через сумрак: Нет, сто раз нет! Вы это хотели услышать? Именно! Голос Стригаля от чего-то сделался едва ли недовольным. Вокруг раздались громкие хлопки, будто кто-то разбросал петарды, а их мелкие взрывы неожиданно прожгли дырки в самой ткани мироздания. Эти дырки стремительно разрослись и превратились в порталы, выплюнувшие целую грость фигур в серых балахонах, словно очередь горошины с трубочки. «Стоять на месте! Из сумрака выйти! Поднять руки!» Мощный голос уже звучал в обычной реальности и не принадлежал Стригалю. «Что за...» Дмитрий не закончил, осознавая, что добывшего главного надзирателя уже не докричится. Приказ возымел обратное действие. Мертвые поэты сразу же исчезли, уходя в сумрак. Никто даже не посмотрел в сторону Дрейера, никто не крикнул беззвучно «Вы нас предали!». Чуть задержались только оборотни. Их одежда разлеталась в клочки, закружившиеся листопадом. Не взорвался только спортивный костюм на Бурееве, потому что был ничем иным, как иллюзией. Дмитрию все же попало по щеке обрывком кроссовки Маши Даниловой. Он впервые увидел, как трансформируется Нагайна. Однако Маша не просто обернулась королевской коброй. Змея выросла в длинную метров на десять. Она последняя ушла в сумрак. Взмах хвоста на прощание зацепил Дрейра куда сильнее, чем обрывок кроссовки, сбивая с ног и отправляя в нокаут. Очнувшись, Дрейр некоторое время соображал, кто он, где и зачем. Сейчас он был один посреди Екатерининского парка. Луна отражалась в двух прямоугольных прудах. Тишина стояла, как при царице Елизавете, супруге Петра, коей и была пожалована Саарская мыза. А потом Дрейер вошел в сумрак и оказался на поле боя. Екатерининский парк стоял, конечно, не в руинах, как во время отходов гитлеровцев, но уверенно к этому приближался — Недалеко от Дрейера статуя на газоне потеряла голову, две другие по краям лестницы тоже были расколоты, в беззвездном небе полыхали силовые зорницы, не хватало разве что грохота канонады и сирены воздушной тревоги. В живой изгороди зияли черные, выжженные фаерболами бреши. Дмитрий повернул голову и увидел здоровенные пробоины в стенах камероновой галереи. Он даже выругался вслух. Сейчас надзиратель был в глубоком тылу. Схватка велась на берегу пруда и прилегающих островах. Чтобы понять, что там творится, не нужно было мнить себя стратегом. Мертвые поэты наверняка скрылись в зарослях парка и успели замкнуть живую магическую цепь, подпитывая друг друга силой. Идеально для партизанской войны. Инквизиторы тоже это знали и не лезли на рожон. Подростки не могли применить свое главное оружие. Им навязали ближний бой. Навязали через него. Дрейр. Выход у мертвых поэтов, однако, был, и довольно простой — уйти через портал. Тут наверняка даже есть хотя бы один статический. Только они все равно никуда бы не ушли. От лицея, от контура, от своей идеи. Дмитрий едва не споткнулся от тела. Не нужно было смотреть ауру, чтобы разобраться. Серый балахонник под ногами — жив, всего лишь оглушен. Не исключено, тоже попал под удар хвоста Нагайны или ее братца. «Когда привыкаешь пользоваться магией, редко ждешь, что тебе просто-напросто дадут в лоб». Инквизитор даже не успел инстинктивно выйти с первого слоя в облачный мир. Дрейер развернул тело лицом вверх и вздрогнул. Перед ним была Ива Машкова. Дмитрий поспешно вытянул ее из сумрака, огляделся, здесь вокруг по-прежнему царило покойное безлюдье, статуи и камерного галереи были в полном порядке». «Ничего, конечно, не пройдет бесследно. Начнут сильнее и быстрее разрушаться, а реставраторы только покачают головами». Дрейр усадил бесчувственную девушку, прислонив ее спиной к древнему стволу. Сверху над ними ствол был заключен в корсет из железных прутьев, похожий на средневековый прообраз «бандажа» для шейного отдела позвоночника. Дмитрий поймал себя на желании поцеловать Иву, но вместо этого вздохнул и ударил по щеке. «Никакой реакции!» «Я женщин не бил до 17 лет», — проговорил Дрейер, вспомнив песню Высоцкого, и несколько раз хлеснул сильнее. Машкова застонала. Дмитрий влил в нее силы, потом дождался, когда девушка откроет глаза, и взгляд ее станет осмысленным. «Слушай меня», — приказал он, не узнавая свой голос. «Как только сможешь двигаться, уходи. Как можно дальше, за ограду. Зови помощь, но чтобы никто больше не входил в парк. Я всех выведу, поняла?» и сразу же ушел обратно в сумрак. На первом слое за эти минуты нечто изменилось. Могучих сполохов над прудом уже не было, зато в пейзажном парке в районе островов слышался треск и вспыхивали разряды. Инквизиторы сумели таки рассеять поэтов и теперь стремились повязать по одному. Дмитрий быстро пошел туда, сразу же перейдя на бег и одновременно запуская вокруг себя щит мага. Он то и дело перепрыгивал через воронки, будто оставленные снарядами, а когда вновь оказался на рамповой аллее, то увидел и несколько поваленных деревьев. Сзади него пандус был развален на три части. Дрейер старался накачать щит мага под завязку, благо силы тут было разлито немерено, и заимствовать ни у кого не приходилось. Но вся мощь защитной магии в ее простоте — Куда сложнее давались Дмитрию поисковые заклинания, одно из самых важных умений для инквизитора. Тогда он тоже сотворил самое простое – сформировал мыслеобраз Анны, свернул его в блистающий одному создателю видимый шарик и пустил тот вперед. Жалко, что он еще не владел этим секретом, когда искали троицу чужого Щукина и Федотова, больших любителей ночных шабашей. Каково бывает удивление курсантов пражских курсов, когда те узнают, что многие фольклорные сказки имеют под собой основание. Вот и здесь, фактически тот самый клубок, что дала Ивану Баба-Яга. Серебристый сгусток покатился по рамповой аллее, затем резко ушел в заросли. Но привел почему-то не к Анне, а прямиком на дуэль. На лугу у самой кромки деревьев стояли напротив крупный, очень крупный волк и бывший надзиратель-стригаль. Зверь скалился и порыкивал. Инквизитор был внешне спокоен. Они не сводили друг с друга глаз, тем не менее Дрейра стригали, заметил. «Не вмешивайтесь!» — проговорил он. «И не подумаю», — ответил Дмитрий, — «это ведь...» «Стас, правильно? Я бы сейчас на него поставил». Словесник увидел неподалеку широкий пень, шагнул к нему и уселся, демонстративно закинув ногу на ногу. Он не узнал бы Алексеенко в сумрачном облике, однако был абсолютно уверен, кто перед ним. И как все мертвые поэты, Стас уже был высшим, а вот Стрегаль нет. Вряд ли можно было предположить, что он сейчас применит какой-нибудь фокус, как Александр на Смоленском кладбище. Все решилось в долю секунды. Дмитрий уловил рывок оборотня и не успел понять, что сделал инквизитор. Однако волк уже катался по траве и скулил, а Стрегаль все так же бесстрастно наблюдал за ним. Тогда Дмитрий встал. Я же сказал. Стрегаль повернулся к нему. Сказать то он сказал, да не договорил. Перед Дмитрием мелькнули ноги в остроносных ботинках, как будто инквизитора за шиворот резко выдернули наверх. Дрейер запрокинул голову. Стригали уносила в небо гигантская летучая мышь. Через пару секунд она уже скрылась за верхушками деревьев. Раздался треск. Спрятавшиеся инквизиторы, видимо, били по воздушной мишени, но не слишком активно, боялись задеть жертву. Дмитрий подошел к оборотню. Второй раз за последний год ему приходилось оказывать первую помощь Алексеенко. Только на этот раз рядом не было ни Скулапа Фриллинга, ни целителя Семенова. На духом раздалось шипение. «Не трогайте его!» — произнес в голове у Дмитрия голос Маши Даниловой. Дрейр обернулся. Щитмага спас бы его от колдовской атаки, но от удара мощного толщиной из бревно змеиного хвоста — вряд ли. Прошлый раз ловеснику досталось лишь покасательный — И то он потерял сознание. Укус Нагайны тоже не предвещал ничего хорошего. Маша в сумеречном облике замерла над ним, раскрыв капюшон точно купол парашюта, сброшенный в глубокий тыл разведчицы. Она стала намного крупнее, чем в школе. Оборотни единственные из иных могут превращать магическую силу в массу тела, а силы тут можно было взять в переизбытке. Дмитрий развел руками в стороны и поднял выше, показывая Нагайне свои пустые ладони и полное отсутствие искр заклинаний, подвешенных на пальце. Яне он не успел закончить. По телу Нагаины пробежали разряды инквизиторской сети. Всего через пару секунд змея вновь обернулась девушкой в джинсовом костюме, но почему-то босой. Маша Данилова дергалась, свернувшись комок на траве. и Изо всех сил пыталась вырваться из тенет. Но сеть Инквизиции из тех противных штук куда проще не впутываться, нежели вылезать из них. Снять этот кокон мог лишь тот, кто его послал. Или маг выше рангом. Из кустов выпросталась фигура, за ней еще одна. Серые балахоны, еще бы. Для них все было однозначно. Низшие и темные угрожали наставнику Дрейеру. Ценному кадру, между прочим. Ведь это он устроил всем проход сюда. Теперь оборот не пойманы. «Наставник Дрейер, шаг в сторону!» Прошелестел в сознании Дмитрия голос одного из сирых. Словесник без лишних объяснений понял, что сейчас набросит кокон и на Алексеенко. Рутинная процедура. Наденут магические наручники. Тогда Дмитрий нанес внезапный и подлый удар. Первым импульсом он захлестнул сетью ближнего инквизитора, вторым дальнего, заодно примотав того к дереву силовыми узами. Чутьем словесник определил и третьего, который просто не успел выйти и показаться на глаза, а по инструкции контролировал местность из укрытия. Этого третьего Дмитрий подвесил на толстом суку, сделав из сети нечто вроде мешка. При взгляде через второй слой «Балахонник» напоминал узника из фильмов про жуткое средневековье, заключенного в клетку, подцепленную к дереву на развилке дорог. Дмитрий мысленно зачитал сам себе все статьи, под какие только что угодил. Не забыл и приложение к великому договору. Однако его расчет сработал. Коллеги никак не ожидали, что против них повернут их же оружие. Подзабыли пражские курсы, бедолаги. Там, на броски сети и прочее задержание, энное количество академических часов выделено. А на ком тренироваться брату-студенту? Только друг на друге. Но больше Дрейра удивило, насколько легко теперь все получалось. Раньше он бы пыжился, вспоминал, бормотал заклятия, а теперь едва ли не щелчком пальцев все делал, причем заранее ничего не готовил. Да, вот тебе и высший, а значит, он может и... Словесник немедленно проверил свою мысль, разорвав сеть на Маше. Девочка удивленно смотрела на него и тяжело дышала. Дрейер рывком усадил ее, сам оказался за спиной и крепко надавил несколько точек на голове и шее, заодно вливая туда силу. Почти сразу же увидел, как снова запульсировала Машина аура. «Щит мага, помнишь, как ставить?» — спросил он в затылок на гайне. Маша кивнула. «Помоги Стасу и накройтесь оба щитом». «Уползите с глаз долой в кусты или вон в тот павильон. Не перекидываться, сидеть ниже травы, ясно?» Девушка опять кивнула, не оборачиваясь. «Где Анна?» — спросил Дрейер. «В пирамиде», — ответила Маша. Инсталлированная стригалем память тут же выдала Дмитрию образ серого строения, похожего на усыпальницы египетских владык. Правда, около этой усыпальницы всего лишь хоронили дохлых собачек Екатерины Великой. Вопросов больше не осталось. Дрейер не удержался и закончил свои целительные манипуляции легким подзатыльником, после чего рыкнул. «Приказ выполнять!» Маша вскочил и поспешил к Стасу. Дмитрий глянул через второй слой на повязанных инквизиторов, плеснул еще энергии в их магические путы. Чуть подумал, сделал несколько пасов и запустил в траву целый выводок канцелярских крыс. Потом еще и еще. А теперь он мог без всяких усилий производить их полчищами. «Да, наставник Дрейер сказал себе, мало было этому парку одной коричневой чумы. Впрочем, подобное лечим подобным, и на серую чуму напускаем другой цвет. Все по-нашему, по-иному. Все во имя равновесия договора. Одно хорошо, эти грызуны ничего здесь не съедят, кроме способностей некоторых типов серым». Мышка бежала, хвостиком махнула. Совершив этот коварный инквизиторский ход, Дмитрий вышел из сумрака. Путеводная память, глубокая о Дрейер надеялся, что еще живому, продолжала служить верой и правдой. Словесник больше не нуждался в серебристом клубке из сказки, потому что отлично представлял, как добраться до пирамиды. А теперь дорога через нормальный человеческий мир была самой короткой. Но идти прогулочным шагом, любуясь красотами ночного парка, увы, было нельзя. Дмитрий опять выбрался на Рамповую аллею и припустил во весь дух. В интернате он приучил себя бегать по утрам, и сейчас это помогало. Однако Дрейер все равно жалел, что не может обернуться серым волком. Уровень вполне позволял бы ему трансформироваться. Но вот беда, словесник даже в теории не знал, как перекинуться. Сначала он выбежал к мосту. Внутренний справочник подсказал, что это именно мраморный ссылка Палладиев мост. Но своими глазами Дмитрий увидел его впервые. И невольно на пару секунд вообще забыл, для чего здесь оказался, потрясенный красотой, абсолютно чуждый всему окружающему но в то же время невероятно гармонично вписанный в темный пейзаж под звездами. Когда же опомнился, то увидел, что вход закрывает решетка. Можно было опять войти в сумрак, но Дмитрий плюнул и двинул в обход. Хоть он теперь и высший, но становиться живой мишенью над протокой увольте. От моста до пирамиды оставалось несколько десятков шагов. Вот теперь Дрейер все-таки зашагнул на первый слой. Пирамида была все такой же серой и мрачной, облицованной прямоугольными гранитными плитами. Однако в сумраке сохранились давно исчезнувшие в мире людей мраморные колонны по углам. И над вершиной полыхала марева. Словно внутри кто-то развел магический очаг. А еще вход, забранный решетчатой дверью, был открыт. Но войти Дрейеру не позволили. Впрочем, и врасплох застать не смогли. Он почувствовал, как нечто метнулось сверху и просто упал. Нечто пронеслось над ним разочарованно хлопая крыльями. Когда Дмитрий вскочил, на кончиках его пальцев уже зажглись искры, и каждая из них была готова развернуться в сеть инквизиции. Гигантская летучая мышь, едва не схватившая словесника, делала круг над пирамидой, тщательно обходя энергетический поток, а затем рухнула вниз и превратилась в Артема Комарова, заслонившего вход. «Это ты, Стригаля, цапнул?» Беспредисловый спросил Дмитрий. «Ага», — сказал Комаров, сверля Дрейера ненавидящим взглядом, будто старался этим глубоким бурением найти редчайшие залежи совести. «А куда девал?» «В озеро кинул! Кровь бы ему пустить, да неохота!» «Ничего, такое не утонет!» «И то хорошо», — подумал Дрейер. «Смерти инквизитору он не желал, да и никому не желал». «А вы нас предали!» — выпалил Артем. Наконец-то, — подумал Дмитрий, — как давно я ждал этой выспаренной фразы. — Нет, — ответил он, — никто вас не предавал. Стрегаль подвесил открытие порталов к моему «нет». Как только я ему прямо сказал «нет» через сумрак, все, процесс пошел. Я сам на такой фокус ловил Федотова, когда они на кладбище в Питере рванули. А теперь вот обмешурился. Не нужно было проверять ауру Комарова, чтобы понять, как тот жалеет, что всего лишь обмакнул стригая в холодную воду. «Дай мне пройти», — сказал Дмитрий. «Я придумал, как все разрулить». «Не надо ничего разруливать», — почти крикнул Артем. «У нас тоже процесс, а с этим в парке мы разберемся. Дмитрий чувствовал, как невидимая мощь внутри пирамиды нарастает, будто они стояли рядом с работающим генератором. Кажется, даже земля под ногами слегка вибрировала. «Стас уже разобрался», — сказал Дмитрий. «И Маша они чуть хвост не прищемили. Дай пройти». «Дуэль!» — сказал Артем. «Не хочу быть Дантесом!» «У него выбора не было, а у вас тоже, а я сильнее!» «Твой выстрел!» — разрешил Дмитрий и демонстративно убрал щит мага. Артем рухнул, словно от удара под дых. Он не корчился на земле, как Стас Алексеенко или Маша Данилова, а замер без движения. Но ну, осмысленный взгляд продолжал сверлить Дмитрия. Словесник, честно говоря, пожалел, что не смог соизмерить силу заклинания. Но он проделывал такое первый раз в жизни — Да и видел-то всего однажды в исполнении Александра Великого на лютеранском кладбище Заклятие экскалибур, нарушающее закон причинности. Магический выпад Артема был мгновенным, но экскалибур всегда срабатывал раньше. Дмитрий сделал пас в сторону удивленного Комарова он сам себе не верил, что получилось. Но если уж стал высшим, отчего было и не попробовать, а новичкам везет. Потом Дрейер подхватил Артема за подмышки и втащил в пирамиду. Спрятанная там Анна Голубева ойкнула, увидев эту пару. «Помогай!» — рявкнул Дрейер. Анна подлетела к ним, и вместе с Дмитрием они усадили Артема в одну из каменных ниш. Вообще-то Экскалибур — смертоносное боевое заклинание, но Дмитрий успел сделать моментальный снимок лишь того, что сотворил Александр с Владом Чижовым. Очевидно, мнимый куратор от Инквизиции вместо того, чтобы фигурально, выражаясь, проткнуть юного ведьмака мечом, огрел его рукоятью либо врезал лезвием плашмя. Дмитрий наконец-то огляделся. Внутри пирамиды было пусто, если не считать больших ваз в стеновых нишах и еще сумки Анны. Не требовалось обращаться к земным воспоминаниям, чтобы понять, вазы содержались тут лишь в сумраке. Они-то и выступали главными накопителями силы, собирая ее в пучок, бьющий через вершину павильона. Вообще инквизиторы дали маху, и Дмитрий оказался не умнее, даром что словесник, а не историк. Даже некоторые реальные египетские пирамиды были ретрансляторами силы и статическими порталами. Они и были придуманы древними и иными. Только потом люди начали бездумно копировать форму, не зная тайного содержания. Можно было заранее догадаться, какой павильон служит ключевым в огромном комплексе артефакте. Но все внимание Эдгара стригали, и подручных оказалось прикованным к самому факту массовой денницации. «Дмитрий Леонидович», — начала Анна, — «Слушай меня», — оборвал ее дрейер. «Где схема? Как работает эта дрянь?» «Вот». Анна бросилась к сумке, выдернула свою растрепанную общую тетрадь. «Отсюда идет? Так расходится? Вот тут концентрируется?» «Как это все заводится?» «Заклинанием. Вот оно». Дмитрий пробежал глазами разворот тетради, радуясь, что в Праге их безжалостно натаскивали на древние языки, используя все подряд. «От тупой зубрежки до тонкой ментальной магии». Заклинание, впрочем, было на архаичном русском, с использованием некоторых слов из французского и санскрита. Лицейские явно сочиняли его все вместе. И ритмика наверняка тоже играла свою роль. Один сбой, одно лишнее ударение, и ничего не получится. Но Дрейеру не нужен был сбой. Все должно было сработать как часы. Ну, почти. «Вот что ты сейчас сделаешь!» Анна слушала его, сжав губы. Она не возражала, как тогда, когда Дмитрий приказал ей сжечь фуаран. «Поняла?» Дмитрий хотел даже порыться у нее в сумке, найти там карандаш или что-то пишущее и почеркать в тетради, как заправский учитель русского. «Нужен очень сильный маг. Высший или даже несколько. Если я буду читать, ничего не выйдет». Анна бросила взгляд на стреноженного и недееспособного Комарова. Тот смотрел на нее немигающими глазами, похожий сейчас на Кармадона Савиную голову. Дмитрию опять сделалось стыдно. Шарахнул пацана, сам не понимая, чем. Сегодня наставник Дрейр явно давал мастер-класс по вероломным ударам. Только схватись, они по-честному. Проник бы Дмитрий внутрь пирамиды. «Я перекачаю в тебя сколько надо силы», — сказал Дрейр. «Справишься». «Но тогда вас тоже...» «Сказал же, не привыкать. Давай». Анна присела на краешек ниши, уложила тетрадь на коленку, извлекла из сумки ручку со смешным то ли медвежонком, то ли еще каким зверем, который облапил корпус точно дерева. Наверняка ручка была яркой и красочной, однако в сумраке все кошки серы, и письменные приборы тоже. За хрупкой спиной девочки пульсировала свечением замысловатая китайская ваза. «Почти что магическая лейденская банка». Чудилось, что «Отклонись, Анна, всего на вершок назад», и пузатый бок выжжет у нее на спине волшебный иероглиф. Девочка Джин не отклонилась назад. Сгорбившись, она чиркала в тетради. На этот раз приходилось писать, а не рисовать, да еще подбирать рифму. Но она не даром дружила с поэтами, пускай те называли себя мертвыми и отчасти даже при этом не врали. «Готово!» — Анна встала и шагнула в центр пирамиды. Силовые токи пульсировали у нее над головой, как будто павильон был огромным, геометрически правильным сердцем каменного гиганта. Дрейер встал перед ней. Артему оставалось бессильно наблюдать за всем происходящим. Девочка легко согласилась с доводами словесника, а вот тот, чьи желания она так упорно исполняла, вряд ли. Круг силы — всем известная комбинация, когда несколько магов, объединяясь, передают свою энергию одному, выступающему острием атаки. Однако сейчас круг составили только двое – Анна и Надзиратель. Другие маги Дмитрию не требовались. Он выкачивал нужное прямо из окружающего мира, словно насос из глубокого колодца, и под напором отсылал к девочке. Раньше он не сумел бы совершить такое в одиночку, как не справился бы маленький ребенок с пожарным бронзбойтом. Но его сделали высшим. Ребенок не повзрослел, зато резко вырос, и теперь бронзбойд в его руках был послушным, разве что дергался слегка, проверяя, не даст ли хозяин слабину. Чтобы получился круг силы, надо браться за руки. Но руки у Анны были заняты тетрадкой, а Дмитрий положил свои ладони ей на плечи. Он только сейчас понял, что девочка здорово подросла за этот год». Голубева начала читать заклинание. Дмитрий почувствовал, как за шиворот словно закатился, свернувшись в клубок, ледяной еж и пробежал вдоль позвоночника. Одновременно холод разлился по ладоням от кончиков пальцев к запястьям. Правда, внутри, наоборот, было тепло. Служить транслятором оказалось неожиданно легким делом. Наверное, также само собой, получается у кита впускать в себя морскую воду и выпускать над поверхностью мощный фонтан. Тем более, что внутренние ресурсы Дмитрия не задействовались никак, при избытке внешних, рассосредоточенных в природе, еще в те времена, когда здешние земли принадлежали новгородцам, а не шведам, и слово «царь» еще не касалось русского уха. Но внимание пришлось сконцентрировать на Анне. Дмитрий стоял спиной к открытому входу, не видел, что творится снаружи и не смотрел по сторонам. Впрочем, он и без того представлял, что там сейчас делается, ведь сам придумал комбинацию, а девочка смогла ее воплотить, не прибегая к способностям Джина. Из маленькой серой пирамидки импульсы шли по всем камням-артефактам, по всем включенным в магический контур павильонам мостам и дворцам-зданиям. Только эта сила, обузданная словами заклинания, как тройка лихих коней, больше не рвалась наружу а разворачивалась внутрь контура, замыкаясь сама в себе. Он понял, что надо делать, как только увидел распростертую на земле Иву, которая так помогла ему, вопреки всем правилам, перескочить через два уровня с помощью зеркал Чапика. Вспомнил, как в своем гостиничном номере ставил реверсивные, как будто вывернутые наизнанку, сферы отрицания и щиты мага. А девочке уже не привыкать было менять смысл заклятия на обратный, переставляя слова. Ей даже не надо было особенно понимать суть этих слов. Она разбиралась чисто интуитивно, и никакой опыт словесника Дрейра не мог сравниться с таким умением. Огромный царско-сельский комплекс деиницировал всех иных в его границах. Всех, кроме самой Анны. Волна двигалась от внешних пределов к пирамиде, и словесник должен был стать ее последней жертвой. Дмитрий не прислушивался к заклинанию. Он пытался говорить с сумраком, пока еще оставалось время. «Ты слышишь меня? Ты, солярис недоделанный. Наверное, не слышишь, ты ведь не господь бог. Знает ли человек, что о нем думает микроб в кишечнике? А вот я о тебе кое-что думаю. Ты у нас сын полка, сирота при миллиардах живых родителей. Хотя пока ты прекрасно обходишься и одиноким себя, похоже, не чувствуешь. Может быть, иные это твои игрушки? Сколько тебе лет?» «Ты старше людей, но кто ты по меркам живых реальностей? Взрослый, старик или еще ребенок? Честно говоря, я бы проголосовал за последний вариант. Знаешь, кого тебе не хватает? Хорошего учителя или наставника? Говорят, смысл воспитания — это чтобы воспитуемый научился обходиться без воспитателя. Тебе надо научиться жить без людей. Питаться не за чужой счет. Тебе на... Все», — сказала Анна. Дмитрий увидел, как вокруг темно. За косыми стенами пирамиды стояла ночь, и темень внутри павильона стремилась выровняться с наружной, как жидкость в сообщающихся сосудах. А еще вокруг были голые стены с нишами. Однако ниши пустовали, будто сияющие вазы Дрейру только привиделись. Сумрак вытолкнул его на полусловие. Людям туда хода нет. Анна, скорее всего, вышла вместе с ним». Дрейер продолжал держать ее за плечи, однако теперь в ладонях больше не пульсировал холод. В стороне послышался шорох. Дмитрий понял, что это комаров, отторгнутый сумраком. Наверное, свалился в обморок. Можешь привести его в чувство? Дрейер наконец-то отпустил девочку. Уроки целительства, помнишь? Первую помощь. Я постараюсь, сказала Анна. Но я же не лекарь, я джин. Ты сейчас единственный маг в округе. Девочка отбежала к Артему. Она могла смотреть через сумрак и не нуждалась в дополнительных источниках света. Дмитрию же не помешали бы хотя бы спички, которых он, разумеется, с собой не держал. Неожиданно свет все-таки зажегся. Дрейер увидел в руках Анны туристический фонарь, чем-то похожий на старую керосинку. Спрятали где-нибудь в углу специально для таких вот случаев. Молодцы, запасливый народ. Анна поставила фонарь на то место, где еще недавно сидел бывший вампир и занялась Артемом. Дмитрий, чувствуя себя теоретиком, дал ей несколько указаний. Девочка их неукоснительно выполнила, и Комаров застонал. «Теперь на воздух его!» — приказал Дмитрий, а про себя подумал. За последний час они только и делали, что таскали Артема туда и обратно. В земной реальности решетка входа, к счастью, была откинута, а замок предусмотрительно сорван. Дмитрий усадил медленно приходящего в себя Комарова на один из квадратных камней на углу пирамиды. Они служили постаментами для колонн, но те остались в сумраке. «Ничего», — успокоил Анну словесник, — «целители его подлатают на совесть». «А почему у меня все еще есть способности?» — спросила девочка. «Ты же была всему причиной. Если бы заклинание читал я, на меня бы оно тоже не подействовало». «Но контур-то остался? Кто-нибудь еще может им пользоваться?» «Ты меня что, не слушала?» Это же теперь большой артефакт, который превратит в человека всякого иного, кто сюда только сунется, даже если одной ногой ступит. Так что добро пожаловать, иным вход воспрещен. Ладно, пойдем остальных собирать и сдаваться инквизиции. «Подождите», — сказала Анна. «Чего ждать? Я забыла кое-что Дмитрий Дмитрия Я сейчас. Только не входите за мной, пожалуйста». Она шмыгнула обратно в пирамиду. Фонарь остался у Дмитрия. Тот решил попробовать поднять свою тень с земли. Ничего, естественно, не вышло. Как будто сама возможность такого была только фантазией. Сказкой, рассказанной словесником Дрейером в школьном литературном кружке. «И душа моя из тени, что волнуется всегда, не восстанет никогда», пробормотал Дмитрий себе под нос. Анна выскочила из пирамиды еще до того, как он закончил фразу. «Вот!» — протянула что-то Дмитрию. На ее ладони чуть покачивался пузырек. Обыкновенный флакончик, то ли из-под лекарства, то ли из-под косметики. Дрейер, впрочем, помнил эти пузырьки. Сыворотка? Ня! Девочка помотала головой. Это я, то есть моя тень. Дмитрий взял флакончик осторожно, как будто взрывчатку. Как ты? У меня было еще чуть-чуть сыворотки, я и я истратила ее всю на себя. Выделила тень, а потом приказала ей залезть в бутылочку. Я же джин. «Дмитрий Леонидович, я одна могла запустить контур снова. Они бы не отстали. А теперь я тоже обычный человек, как все». «Опять она меня переиграла», — подумал Дрейр. «Инквизиторы докопались бы до сути, это уж точно. Единственный иной, который может попасть в царско-сельский артефакт, так, наверное, он будет проходить в документах, это же на вес золота». Но Дмитрий не сумел бы придумать такой выход. Он поспешно сунул пузырек в карман брюк, а затем снял пиджак и накинул на плечи Анне». Девочка теперь не смогла бы сама себя обогревать с помощью силы. Только вы никому не показывайте, предупредила Анна. Скажешь тоже. Дмитрий подумал, а не бросить ли флакон с сумрачным двойником голубевой в какой-нибудь из здешних каналов. Конечно, лучше морское дно. Бутылки с джином полагаются лежать в пучине. В принципе, финский залив, наверное, сгодился бы. Но Дрейер понял, что выбросить куда-то эту стекляшку у него не поднимется рука. Тем временем на свет фонаря, как мотыльки, начали подтягиваться бывшие мертвые поэты. Вынырнул из темноты Буреев в костюме Адама. Чертыхнулся, извинился и спрятался от Анны за угол пирамиды. Прихромал Толик Клюшкин. Оказалось, когда его настигла деинцирующая волна, Толик висел на дереве вниз головой в облике летучей мыши. Ну и сверзился. Клюшкин тут же бросил Гоша свою куртку, чтобы тот хотя бы прикрылся. У Палладиева моста замаячили серые балахоны. Инквизиторы двигались, как ходячие трупы, поднятые из могил. Они явно не находили себе места, забывшие, что это такое — быть простыми смертными. Дмитрий подумал об Иве. Смогла ли она убраться подальше? Он сунул руку в карман и извлек телефон. Но все попытки включить аппарат провалились. «А мы без связи», — Дмитрий посмотрел на Анну. «Пойду-ка я спрошу у кого-нибудь из коллег мобильник». Он представил себе, как находит номер, помеченный «Кармадон» или «Эдгар». Заодно решил, что надо бы разыскать Не Небось, где-то на берегу сидит, как старуха у разбитого корыта. «Ждите здесь», — сказал Дмитрий поэтом и направился к серым балахонам. Самый длинный безумный день в его жизни еще не закончился.